Глава 20. Надземная. Уровень 6. Наступило завтра. В назначенный час Совет Хранителей собрался в малом зале заседаний в том же составе. Наблюдатель из Совета Кармической Безопасности, в отличие от прошлого раза, выглядел бодрым и внимательно рассматривал присутствующих. Председатель объявил о начале второго слушания и вызвал Рафаила, уточнив у него, готов ли он ответить на заданные вчера вопросы. Бака Рафаил медленно выбирался из кресла и брёл к скамье в правой части помещения. Неожиданно впервые заговорил упомянутый наблюдатель. Глубоким низким басом он провещал: "Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с присутствием шаргов и серьёзностью выдвигаемых обвинений, рекомендую дальнейшее разбирательство продолжить на ковре правды". Вот так вот он рекомендует. Но его полномочия, ранг и статус не позволили бы никому из присутствующих не согласиться с данными рекомендациями. Надо сказать, что отличать правду от лжи умели далеко не все обитатели шестого уровня надземного. Даже для членов совета хранителей это было затруднительно. Такое умение приобреталось многолетними наработками и тренировками по развитию чувствительности определённых чакр. Даже на 12-м уровне Серафима это умение было редкостью. Сам Серафим обладал такой способностью. Он не сомневался, что наблюдатель совета кармической безопасности тоже, иначе его бы просто не выбрали в совет. Наверняка наблюдатель ещё вчера уловил лживость обвинений и заявлений Рафаила и хотел сегодня продемонстрировать это всем. Для таких случаев и были созданы специальные артефакты, называемые коврами правды. Выглядел ковёр правды как обычный коврик. На него надо было встать и говорить. В зависимости от степени лживости говорящего коврик окрашивался в интенсивный красный цвет в случае вранья или интенсивный зелёный в случае правды. Возможны были различные оттенки и степени светимости, но суть оставалась прежней. Даже тому, под кем ковёр окрашивался нежно-розовым, доверия уже не было. Среди членов совета хранителей возникло некоторое смятение. Выяснилось, что за ковром надо посылать в дальние хранилища, а это требовало времени. На вопрос наблюдателя, почему собственно ковёр правды не находится рядом под рукой, председатель что-то промямлила о критериях секретности и сохранности данного артефакта. Значит, не часто они этим ковром пользуются, подумал Серафим. Или надеются на собственную непогрешимость в оценке? или небрежно исполнять свои обязанности. Встретившись взглядом с наблюдателем, сим понял, что тому пришли в голову похожие мысли. Наконец, после некоторой суматохи и ожидания, ковёр принесли. Это был белоснежный квадрат из материала, похожего на войлок, размером примерно 1,5 на 1,5 метра. Ковёр торжественно расстелили перед скамейкой, около которой переминался с ноги на ногу раф. Вернуться на место он не посмел, сесть тоже. Поэтому же долстое. Он настороженно уставился на ковёр. Что, вот так вот прямо вставать и говорить ногами? испуганно вопросил Раф. Наблюдатель из совета кармической безопасности впервые выразил какие-то эмоции. Он довольно громко усмехнулся, кашлянул и ответил терпеливо, как маленькому ребёнку. Нет, говорить можно не ногами, можно ртом. Но ковёр чистый, а я в обуви, заупрямился Раф. Он сел на скамью и сделал вид, что разывается. Видно было, что ему очень не хочется даже приближаться к ковру. Члены совета неодобрительно зашептались возмущённо глядя на его манипуляции. Наблюдатель повернулся к председателю. Может быть, ты уже начнёшь выполнять свои прямые обязанности, а то всё приходится мне делать. Но я ведь просто наблюдатель, мне не полагается вмешиваться. Председатель встряхнулся и огласил наконец правила обращения с артефактом. Разуваться не надо, надо встать на ковёр, по возможности в центр и стараться не перемещаться к краям во всё время испытания. Сходить с ковра до окончания разговора и разрешения председателя не полагается. Переминаться с ноги на ногу и садиться можно, нельзя подпрыгивать и ложиться. Серафим слушал, посмеиваясь. Уж очень это напоминало инструкции к некоторым земным приборам двадцатого столетия, типа «Запрещается сушить в СВЧ печи мокрых домашних животных, кошек, морских свинок, попугаев». «А ведь если это пишут, значит, прецедент был». «А это не опасно?» – испуганно спросил Раф, по-прежнему держась подальше от ковра. Председатель обратился к юркому старичку в белой тунике и золотистой мантии, видимо, исполняющему обязанности распорядителя. Уважаемый Ксантий, помоги, пожалуйста, Рафаилу. Старичок быстренько подошёл к Рафу, взял того за руку и, преодолевая некоторые сопротивления, завил его на ковёр, установив точно в центр. Затем он вернулся на своё место. Раф при этом крепко зажмурился и продолжал так стоять, когда старичок отошёл от него. Да что же он так боится-то? Неужели всё ещё хуже, чем я думал, мелькнула мысль у Серафима. Итак, перейдём к вопросам. Рафаил, открывай глаза, тебе ничто не угрожает, сказал председатель. Первый вопрос. Где полная видеозапись инцидента? Второй вопрос. Как случилось, что ты не опознал Шарга? Третий вопрос. Какой талант у твоей подопечной и почему об этом никому не известно? Это уже 4 вопроса, с обидой воскликнул, открывший глаза Рафаил. Ковёр при этом окрасился в нежно-зелёный цвет. Хорошо, пусть будет 4, мирно согласился председатель. Отвечай на первый. Полной записи инцидента у меня нет, покаянно склонил голову Раф. Ковёр ярко полыхнул зелёным светом. Раф сначала испуганно дёрнулся, но потом приободрился и даже как-то приосанился. Почему? спросил председатель. Потому что я её не сделал, не посчитал необходимым сначала, а потом уже опоздал, ответил Раф. Ковёр опять полыхнул зелёным. То, что ковёр реагирует только на произнесённые слова, Сим знал, и по сути Рав пока говорил правду. Второй вопрос. Да, я виноват. У меня мало опыта в распознавании шаргов, покаянно произнёс Рав. Ковёр и тут мигнул зелёным. Не ведь не врёт подлец. Неужели вывернется, подумал Серафим. Было заметно, что Рафаил справился со страхом. На его лице промелькнуло самодовольное и хитрое выражение, быстро сменившееся на игровое внимание. Серафим посмотрел на наблюдателя отдела кармической безопасности и удивился. Тот явно наслаждался происходящим. На его лице играла лёгкая улыбка и какое-то непонятное предвкушение. Поймав взгляд Сима, наблюдатель неожиданно подмигнул ему, не меняя общего выражения лица. Рафаил молчал, пауза затягивалась. Председатель беспокойно заёрзал в кресле и предложил: "Переходите к третьему и четвёртому вопросам, Рафаил". "Вот тут я не знаю, что сказать", медленно растягивая слова, замямлил Раф. Ковёр опять позеленел. "Я подозревал, но не был уверен. Я хотел изучить получше, прежде чем сообщать", продолжал мямлить Раф. И тут наконец ковёр, как будто дождался разрешения, и покраснел ярким насыщенным цветом. Красное сияние поднималось всё выше и достигло колен Рафа. Тут не выдержал и с криком "Ай-яй!" соскочил с ковра. Но старичок распорядитель не дремал и быстро вернул сбежавшего на место. Ковёр к этому времени уже успокоился и опять стал девственно белым. Председатель, посовещавшись с другими членами совета, объявил: "Ну что же, думаю, мы можем выслушать версию событий Серафима". Серафим, займи, пожалуйста, место на ковре правды. Рафаил, ты можешь сесть. Все выполнили распоряжение председателя, и Серафим стал рассказывать. Рассказ был о том, как, находясь в зоне обычного патрулирования хранителей талантов вблизи плотного плана земли, он уловил чёткий зов о помощи, на который, как он понял, никто не реагировал. Мгновенно переместившись к месту, откуда исходил Зоф, он увидел молодую женщину, воплощённую. И возле неё высшего шарга с двумя клонами, принявших облик земных мужчин, пристающих к ней и настойчиво приглашавших её в машину. Шансов спастись самостоятельно у женщины не было. Даже улица была безлюдна, о чём, видимо, заранее позаботился шарг. Ситуация была критическая. Надо действовать быстро. Либо вступить в сражение, либо вытаскивать жертву. Если сражаться, то, скорее всего, пострадали бы слои земного плана, могли погибнуть люди, район был все же густонаселенный. Магическая битва могла спровоцировать и стихийные катаклизмы в виде смерчи или урагана, и тогда бы уж точно мало никому не показалось. Тогда Серафим посадил женщину в машину и быстро перебросил ее подальше от шаргов, используя пространственно-временной прокол, чтобы уничтожить след перемещения. Затем Сим предложил уважаемому совету хранителей видеокристалл с полной записью случившегося. Отметив при этом, что присутствие Рафаилы или кого-либо другого поблизости, кто пытался бы оказывать помощь женщине, кристаллам не зарегистрировано. В заключение Серафим настоятельно попросил заменить хранителя для воплощённой янтарины, так как интерес Шаргов однозначно доказывает наличие у женщины неизвестного пока дара, и ей требуется специально обученный и натренированный хранитель талантов. На протяжении всего его рассказа ковёр правды горел ровным зелёным светом, что окончательно убедило членов совета. "Ну вот", подытожил председатель. "Серафим, ты можешь вернуться на своё место". Совет рассмотрит имеющиеся материалы и запись работы артефакта Правды и сообщит всем своё решение. Прошу присутствующих не покидать до завтра, шестой уровень надземного. Наблюдателя Совета кармической безопасности, уважаемого Ингерда, эта просьба, естественно, не касается. Всем спасибо. Раф ушёл быстро и незаметно. Наблюдатели все в портале, не вставая с кресла, а Сим и другие члены совета направились к лифту, чтобы спуститься и разойтись по своим делам.